Глава 6. Небоскреб не являлся ночным клубом, в котором молодежь прожигала жизнь с девяти вечера до утра. Открывался он в шесть, и к тому времени я уже была на месте. К счастью, дресс-код тут не требовался, посещали небоскреб не только страйкболисты, но и простые смертные. Когда я вошла внутрь, администратор клуба, девчонка в черной футболке с логотипом какой-то рок группы и с обилием пирсинга на лице, улыбнулась мне, озвучила плату за вход в клуб и после того, как я отдала ей несколько бумажных купюр, предложила занять место за столиком. Кроме меня других посетителей в небоскребе еще не было. Помещение казалось маленьким, с компактной сценой, на которой стояла музыкальная аппаратура, столиками и барной стойкой. за которой скучал одинокий бармен. Он тоже был одет в неформальный прикид. Черная футболка с изображением волка, жилетка с цепями и обилие татуировок на руках. В брови и в нижней губе пирсинг, черные волосы стянуты в хвост, а на голове бандана с черепами. Ну, в общем, весьма колоритный тип, надо сказать. При виде меня парень несколько оживился, видимо, ожидал, что я тут же сделаю какой-нибудь заказ. Однако спустя пару секунд потерял ко мне всяческий интерес. Я так и не поняла, что скрывало его выражение лица — готовность смешать мне какой-нибудь алкогольный коктейль или, напротив, нежелание приниматься за работу. Если в небоскребе постоянно толпится народ, страйкболисты и обычные посетители, то наверняка бармену не приходится скучать. Ну что ж... Я и не собиралась ничего у него заказывать. Поужинала в кафе Оливье. Теперь мне главное поговорить с Соней и людьми из Эдельвейса, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах и с кем Алиса присутствовала на игре. Все же мне пришлось взять себе бутылку зеленого чая, чтобы не сидеть в клубе просто так, без дела. Я сделала вид, что полностью поглощена своим опитком, а сама наблюдала за администратором и барменом. так как других объектов для моего внимания в небоскребе все равно не было. Я подождала, когда девчонка закончит заполнять какие-то бумаги, а потом подошла к ней. Администратор с вежливой улыбкой, смотревшийся весьма странно на ее разукрашенном черной краской лице, взглянула на меня и проговорила. — Что-то желаете? Слушаю вас. Я хотела бы узнать, знаете ли вы эту молодую особу? Я предъявила своей собеседнице фотографию Алисы. Это моя хорошая знакомая, и вроде она захаживала в ваш клуб. Помните ее? Администратор посмотрела на снимок. Некоторое время она сосредоточенно разглядывала похищенную девушку. Потом заметила. Симпатичная, только что-то я ее не припомню. Посмотрите внимательно, — настаивала я, — я уверена, что эта девушка была в небоскребе совсем недавно. «Мне очень важно узнать, при каких обстоятельствах она сюда заходила». Администратор снова склонилась над фотографией и потом пожала плечами. «Может, и заходила, но я ее не помню. Да, здесь ближе к вечеру полно народу. Может, я ее не заметила. Или она приходила не в мою смену. Спросите Андрея, нашего бармена. Может, он ее помнит». Я подошла к парню за стойкой и тоже показала ему фото Алисы. Тот тоже отметил привлекательную внешность девушки, однако, как и администратор, не вспомнил ее. — Скорее всего, она приходила, когда работал Павел, мой сменщик, — наконец сказал он. — Я бы точно ее запомнил. Такая красавица! Мне пришлось вернуться за свой столик, не солоно хлебавши. Я налила холодный чай в стакан и продолжила свое занятие, надеясь, что не зря пришла в небоскреб. Ближе к половине седьмого в клуб зашли четверо посетителей. Два парня и две девушки. Судя по всему, в небоскребе тусовалась в основном молодежь. Да и что делать в подобных заведениях людям зрелого возраста? Никто из вновь прибывших не был мне знаком, поэтому я сделала вид, что меня не интересует ничего, кроме стакана с холодным чаем. Я надеялась, что в скором времени в клуб придут Соня и ребята из ее команды. На страйкболистов четверо посетителей ну никак не смахивали. Девчонки были одеты в джинсовые мини-юбки и обтягивающие футболки. Парни в обычные джинсы и свободной рубашки. Хотя, откуда мне знать, может, они и являлись членами какой-нибудь страйкбольной команды. А чего я ожидала? Увидеть мужиков в форме защитного цвета и пластмассовых очках? Ну да, конечно. Держи карман шире. В обычной жизни вряд ли кто так ходит. Форма надевается только для игры. Жаль, что я сидела поодаль от их столика и не могла услышать, о чем ведется беседа. Надо было как-то перебазироваться поближе, и с этой целью я снова подошла к барной стойке. Андрей посмотрел на меня, ожидая, какой заказ я сделаю. Я оглядела меню, стоявшее на прилавке. В основном алкогольные напитки и коктейли, богатый ассортимент пива и закусок к нему. Четверо клиентов, находившихся в клубе помимо меня, заказали себе по большому бокалу пива и чипсы. Я не собиралась пить алкоголь, поэтому попросила бармена сварить мне кофе. — Вам с молоком или без? — поинтересовался тот. — Обычный, черный и покрепче, — попросила я. Парень кивнул, потом повернулся к кофемашине. поколдовал над ней, сыпанул черный кофе, и в воздухе тут же разлился яркий знакомый аромат. который всегда ассоциировался у меня с хорошим началом очередного дня. Ждать пришлось недолго, и вскоре я взяла маленькую чашечку эспрессо, заплатив за нее практически столько же, сколько я отдала за полноценный комплексный обед или ужин уж, не знаю, как назвать мою сегодняшнюю трапезу, в Оливье. Если прибавить еще и плату за вход в клуб, по моим расчетам выходило, что посещает небоскреб весьма состоятельная молодежь. Четверо студентов, наслаждавшихся пивом, явно не походили на детей богатых родителей, судя по их одежде. Возможно, я и ошибалась, однако взгляд у меня на такие вещи наметанный. Я сделала вид, что мне неудобно нести кофе к своему столику, поэтому присела на свободную лавочку рядом с остальными посетителями. Ничего странного в моей передислокации никто не нашел, поэтому я осталась довольна. Теперь мне был слышен разговор, Которые вели студенты. Болтали в основном девчонки, парни лишь изредка вставляли свои реплики. Судя по обрывкам беседы, обсуждался недавний концерт популярной рок-группы, который проходил в небоскребе. Девушки вспоминали, как бас-гитарист в конце концерта едва не сорвал струны на своей гитаре, а солистка, видимо, простуженная, не могла брать высокие ноты. Я уже собиралась присоединиться к их беседе, даже придумала фразу, которая помогла бы мне обратить их внимание на мою персону, но не успела. В клуб вошли еще несколько человек, я насчитала шестерых, и двое из них были мне знакомы. Наконец-то я дождалась Соню и Олега. Рослая блондинка на сей раз облачилась в черную кожаную юбку с многочисленными цепочками, и обтягивающую черную майку, которая как нельзя лучше подчеркивала ее идеальную фигуру. Волосы девушки были распущены по плечам, глаза подведены черным карандашом, губы накрашены ярко-красной помадой. На ногах высокие черные сапоги, главная функция которых заключалась в создании экстравагантного образа. Ни для чего другого эти сапоги, как я поняла, не были предназначены, Соня надела их только для соответствующего антуража. Но, что ни говори, выглядела страйкболистка шикарно. Не придерешься. Остальные в компании были мужчинами разных возрастов. Олег был одет в будничные джинсы и в жилетку. Только черная футболка с каким-то хитроумным узором выдавала в нем неформальную личность. Других товарищей Сони и Олега я не знала. В Адельвейсе их не видела. Один был самым старшим, на вид ему было около сорока пяти, а может и больше, довольно плотного телосложения, но не полный, а мускулистый, с черной бородой и черными волосами, стянутыми в низкий хвост, одетый в штаны цвета хаки и такого же цвета футболку, обнажавшую покрытой татуировками руки. Другие мужчины были помоложе, лет двадцати семи-тридцати, но также облаченные в униформу защитного цвета. Чем-то они напоминали близнецов. Длинные волосы, бороды — это делало их похожими друг на друга, хотя лица, естественно, были разными. Но, если не приглядываться, внешний антураж, пирсинг и татуировки не подчеркивали, а наоборот, скрывали индивидуальность каждого из них. Насколько я знаю, рисунки на кожу наносят с целью выделиться из толпы. Однако, когда толпа состоит преимущественно из расписанных до да субъектов, эффект получается обратный. Компания уселась за столик в глубине зала, и я поняла, что мне снова придется перебазироваться на новое место. Делать нечего, я допила эспрессо и снова подошла к барной стойке. Ни Соня, ни Олег меня не заметили, на четверых студентов они тоже никак не отреагировали. Скорее всего, эти две компании были незнакомы. Официанта в небоскребе не было, поэтому посетители сами подходили за напитками и закусками. На мое счастье, к стойке практически одновременно со мной подошли Соня и Олег. Я оглянулась и, изобразив самую счастливую улыбку на лице, воскликнула. — О, какая встреча! Соня, Олег, я очень рада вас видеть. Как раз мечтала поговорить с вами. на лице олега не отразилось никаких эмоций скорее всего он вообще был либо непроницаемым либо не стремился показывать свое настроение окружающим соня напротив немного напряглась похоже вспомнила как я ее подстрелила на игре я сразу поняла что общение со мной доставляет ей неудобство однако не растерялась а продолжила свой восторженный монолог соня вы меня извините но понимаете я Впервые в жизни вижу такую опытную баллистку как вы. Всегда думала, что оружие — это для мужчин, но вы... Простите за нескромный вопрос, но вы случайно не проводите обучающие тренировки? Мне сегодня на игре просто повезло. Выстрелила в вас от неожиданности и сама не поняла, как так вышло. Вы не обиделись? Лесть — великая вещь. Она способна растопить даже многовековые ледяные глыбы. Хотя блондинка старалась не показывать своих эмоций, подобно Олегу, я увидела, что мои чрезмерные комплименты пришлись ей по душе. Я опасалась, что переигрываю, но, пометуя рассказ Дениса о характере Сони, быстро поняла, как втереться к ней в доверие. Сыграть на ее самолюбие, изобразить искреннее восхищение ею, и все. Неприступная крепость пала. Я буквально могу бить из девчонки веревки. Весьма довольная собой, я поинтересовалась. Можно мне присесть с вами за один столик? Я очень хочу пообщаться с вами, если, конечно, не буду вам в тягость. Для меня это огромная честь разговаривать с такими мастерами владения огнестрельным оружием. — Ну, это же страйкбол, всего-навсего игра, — пожал плечами Олег. — Простите, как вас зовут? Забыл. — Таня, — представилась я, — вот, Таня, вы преувеличиваете, страйкбол — это хобби, увлечение, ничего общего с настоящей стрельбой он не имеет. Ну, точнее, имеет, конечно, но вы меня понимаете, мы же не бойцы спецназа, а всего лишь игроки. — Вы скромничаете, — заявила я с пафосом, — лично для меня люди, которые так круто стреляют, полубоги. — Или боги, сама не знаю. Мне очень понравилось играть, но я понимаю, насколько я бездарный игрок, ведь говорят, что новичкам везет. Скажите, а вы долго тренировались, прежде чем так научиться владеть оружием? — Да как вам сказать? — замешкался Олег, но Соня перебила его. — Танечка, давайте и правда сядем с вами за столик, а то у барной стойки не очень удобно говорить. Вы будете что-нибудь брать? — Пожалуй. — кивнула я. — Чашечку кофе, а вы? — А мы? — пиво, — улыбнулась Соня. Куда только девались ее озлобленность и раздражительность. Девчонка болтала со мной снисходительно, как опытный мастер со своим не слишком удачливым учеником. Ее не смущала существенная разница в возрасте со мной, хотя, возможно, Соня и приняла меня за свою ровесницу. Выгляжу я довольно молода. Фигура у меня спортивная и подтянутая, ни грамма лишнего веса, хотя я ем все подряд, не задумываясь о том, сколько в блюде калорий, жиров или углеводов. Спасибо моей работе. Расслабиться не дают, да и мыслительная деятельность забирает много энергии. Мне иногда даже интересно, как я буду выглядеть лет через двадцать, но представить себе располневшую, постаревшую Таню Иванову мне довольно сложно. — Не хотите составить нам компанию? — продолжала Соня, параллельно заказывающая пенный напиток. Я, пожалуй, плечами и проговорила с удовольствием, но мне алкоголь пить нельзя, хотя пиво мне нравится на вкус. Увы, остается довольствоваться чем-то вроде кофе. — А, понятно. Нисколько не расстроилась девчонка. Ну, тогда я заказываю шесть кружек и закуски, как всегда, да, Олег? — Мужчина кивнул, и Соня попросила бармена организовать шесть тарелок жареных креветок. Видимо, привычная еда к пиву. Немного подумав, я присоединилась к ней и попросила Андрея положить и мне порцию морепродуктов. На работе я не пью, зато креветки могу себе позволить. По крайней мере, они мне нравятся. Соня посмотрела на меня одобрительно. Я добавила еще бал в свою пользу. Похоже, отношения с девчонкой я сумела наладить весьма быстро и просто. Когда напитки и закуска были готовы, Олег галантно взял поднос, и мы втроем направились к столику. Остальные мужчины кивнули мне, точно я была их давней знакомой, а Соня представила меня. — Знакомьтесь, это Таня. Она сегодня играла в страйкбол в Эдельвейсе. Хочет научиться хорошо стрелять. — Таня, это Кирилл, Жан, Данил Иван. Самый старый и большой товарищ из команды оказался Кириллом. Остальных я тоже постаралась запомнить в лицо, чтобы не ошибиться и ничего не перепутать. Люди обычно не любят, когда забывают их имена, а память на лица у меня хорошая. Отличала я их по татуировкам на руках. У Жана была черно-белая татушка, череп во весь бицепс, у Данила морда волка, а у Ивана силуэт пантеры. Ну, а Кирилла легко было запомнить и так, на вид. — Ждем только Олю? — — спросила Соня, обращаясь к Олегу. Тот кивнул. — Оля, она тоже из вашей команды? — поинтересовалась я. Соня покачала головой. — Нет, Оля — это девушка Данила. Она просто приходит посмотреть на игру. Из ребят может подтянутся жгут и пельмень. Ну, это прозвища у них такие. Оля, хоть и не игрок, прикольная. Она обожает смотреть на игры, когда они проходят на полигоне. Сама не стреляет, у нее близорукость. А в очках неудобно. Да и не очень-то хочет страйкболом заниматься. Правда, Данил? Оля задержится. У нее репетитор по математике. Кивнул парень. Я пригляделась к нему. Лет тридцать на вид, может, чуть меньше. Если у Оли репетитора, выходит, она в школе учится? Хм, ладно, предположим, что взрослый дядька встречается с малолеткой. Говорят же, любви все возрасты покорны. Хотя здесь дело пахнет едва ли не педофилией. Оля школьница? – уточнила я. Данил отрицательно покачал головой. Нет, она на первом курсе учится. Просто с математикой у нее беда, вот и приходится заниматься. Она отличница в школе была да и вуз выбрала престижный. Планирует два высших получить, одно в Тарасове, а другое в Москве. А, -а, -а ничего себе! восхитилась я. Умная у вас девушка. Что верно, то верно. Довольно кивнул Данил. Мы с ней уже два года встречаемся. — Вот, собираемся пожениться и со временем махнем в столицу. Тарасов та еще дыра. Лучше валить отсюда, пока есть возможность. — Почему же? — удивилась я. — Нормальный город, по-моему. — В Москве гораздо больше возможностей, — пожал плечами Данил. Хотя, кому как, конечно. Разговор пока шел ни о чем. Я решила подождать, когда компания достаточно расслабится, чтобы задать свои вопросы. Пока я поддерживала темы, не имеющие никакого отношения к Алисе, в основном стараясь общаться с Соней, чтобы та еще чего доброго не начала меня ревновать к своим боевым товарищам, я мастерски восхваляла Сониной таланты, меткость и скорость, и та стала совсем шелковая, сидела, потягивая пиво, и улыбалась мне, точно я стала ее ближайшей подругой. Где-то полчаса спустя в небоскреб пожаловали еще несколько человек. Двое заняли свободный столик, а невысокая, субтильная девушка в стильных очках и модных джинсах подошла к нам. Я догадалась, что это и есть Оля. На вид ей было лет восемнадцать-двадцать, не больше. Девчонка поздоровалась со всеми, затем заняла место рядом с Данилом, и тот приобнял ее за плечи. Соня представила нас друг другу, и я поняла, что не ошиблась в своих предположениях. Данил заботливо спросил свою подругу, что она будет. И Оля попросила апельсиновый сок и овощной салат. Похоже, от алкоголя она, как и я, решила воздержаться. Я подумала, что затягивать дальше не стоит, и проговорила. — Мне ваш клуб, я имею в виду Эдельвейс, хвалила подруга. — Знаете, может, ее зовут Алиса. Она мне так много рассказывала про страйкбол, что я не выдержала, и решила тоже попробовать. — Алиса? — удивленно переспросила Соня. — Не помню. — Может, Алиса Сафронова неожиданно вступила в разговор Оля. Я постаралась скрыть торжествующее выражение лица. Наконец-то мне удалось напасть на след пропавшей девушки. И как можно равнодушнее кивнула. — Ага, именно она. — Вы знаете, Оля? — Ну да. — Я сама и привела ее на страйкбол, — кивнула та. Мы с Алисой тут на концерте и познакомились. Вот я и сказала про страйкбол. — Да и парень ее тоже страйкболист, но она не играла, а смотрела на игру вместе со мной. — Парень? — удивилась я. — У Алисы есть парень? Я не знала. — Ну, конечно, есть! — заявила Оля. — А что тут такого удивительного? Она же не монашка какая. — Правда, давно мы с ней не виделись, она куда-то пропала. — А Алиса мне про парня ничего не говорила? — обиженно воскликнула я. — Хотя мы с ней очень хорошие приятельницы. Я тоже давно с ней не общалась, вот, боюсь, вдруг обидела ее чем-то. — Не знаю, — пожала плечами Оля, — все может быть. А, скорее всего, она со жгутом время проводит. Алиска же втрескалась в него, как кошка. Это за версту видно. Они вечно вместе тусили. Она от него не на шаг. — А когда вы в последний раз ее видели? — продолжала расспрашивать я девушку. Наш разговор мало интересовал Соню, Олега и других членов страйкбольной команды, они что-то обсуждали, не обращая на нас внимания. И только Данил внимательно слушал Олю. Когда она что-то говорила, он слегка поглаживал ее по руке и улыбался, когда она смотрела на него. Оля задумалась. — Ой, ну я точного числа не помню, но, может, неделю назад или чуть меньше, — наконец проговорила она. — Мы здесь встретились, в небоскребе. Алиса пришла со жгутом. Мы днюху Кирилла отмечали. Мы же всегда тут в праздники собираемся. Тогда пьянка была ого-го какая. Столик отдельный заказали. Я вообще-то не пью спиртного, но в редких случаях могу себе позволить полбокала шампанского. А тут назаказывали коктейли, закусок. Она кивнула на блюдо с креветками, стоявшее возле меня. Я плохо помню, что происходило. На меня алкоголь очень сильно действует, поэтому я стараюсь и не пить. Утром плохо себя чувствую, к тому же. Но не поддержать компанию не могла, потому мне и налили шампанского. Данил за меня допил, что осталось. Алиса со Жгутом танцевали. Он вообще набрался по самые «не хочу». Да и все тут хорошие были. Пельмень только какой-то подавленный сидел. Я с ним пыталась заговорить, может, и приятности какие, но он молчал. Зато хорошо помню, как он сцепился с Алисой, не знаю точно из-за чего, но в разгар вечеринки они начали спорить, На весь клуб слышно было. Жгут сидел за столиком и пил пиво, он вообще был не в адеквате, а пельмень обозвал Алису богатой выскочкой, дочкой денежных кошельков, так что ли? В общем, суть такова, что Алиса ничего собой не представляет, ничего не может, а прожигает жизнь за счет своих предков. Она в ответ тоже стала его обзывать, говорила, что благодаря ей тут такие вечеринки закатывают, что она всем старается помочь, а ее пользуются. Да и правда она говорила. Мы ведь складывались на торжество. А Алиса больше всех заплатила, да еще и за жгута внесла, так как у него на тот момент с деньгами проблемы были. Но я видела, как сильно уязвили ее слова о пельмене. Она едва не разрыдалась. Я бы хотела ее успокоить, сказать, чтобы она не обращала внимания на пельмени. Он ведь часто ведет себя неадекватно. Бывают у него вспышки ярости. Да и потом, как мне кажется, он комплексом неполноценности страдает. У него плоховато с деньгами, вот он и срывается на Алиске. Вроде как ей все на халяву достается, а он такой несчастный, крутится-вертится, ничего у него путного не выходит. Да завидовал ей просто, вот ты обзывал. я не успела вмешаться. Алиса заявила, что она уезжает из клуба. Надоело слушать оскорбления, подошла к жгуту, попросила его проводить, но он пьяно улыбнулся ей и попытался обнять. Алиса психанула, разрыдалась. Мне пришлось ей такси вызвать. Когда машина подъехала, она вроде успокоилась, но на жгута, по-моему, обиделась. Да на всех она обиделась, чего тут говорить. Мне очень жалко ее стало. Пельмень ее еще раз обозвал напоследок, потом и сам свалил из клуба. И хорошо, а то стал бы наезжать на всех подряд. Я лично считаю, что раз настроение плохое, сиди дома и никому не порт вечеринку. Но пельмень, видимо, так не думал. — А кто-нибудь видел, куда этот пельмень пошел? — поинтересовалась я. — Кстати, почему он пельмень? — Откуда такая странная кличка? — Да и за фамилии! — махнула рукой Оля. — Так-то он Игорь Пелимов! Но все его зовут пельменем. — А вы думали из-за любви к пельменям? — А, кстати, вот и он. Девушка кивнула в сторону выхода из небоскреба. Я тут же повернулась в ту сторону, куда она показывала. В клуб вошли двое парней. Один пониже ростом, приземистый и крепкий, в черной футболке и таких же черных джинсах. Другой весьма странный тип. Даже по сравнению с другими ребятами из страйкбольной команды Сони он выглядел весьма необычно. Начать с того, что данный субъект немного переборщил с татуировками. У него не только были разрисованы все руки, но и лицо. Выбритые виски, черная борода, наколка, облетающая правую бровь, пирсинг в носу и в губе. Нет, что не говори, а парень явно перемудрил в своем стремлении выделиться из толпы. Может, татуировки временные, подумала я про себя? Куда ни шло, сделать наколку на руке или на спине, при желании рисунок можно закрыть одеждой, но набивать рисунок на брови или на лбу я бы не рискнула. Тем более разрисованным людям бывает сложно устроиться на работу, где требуется презентабельный внешний вид. Другое дело, если татуировка является визитной карточкой мастера соответствующего тату-салона, и то я бы поостереглась столь экстравагантно менять свою внешность. — Да, прочих татуированных посетителей клуба сей гражданин явно переплюнул. — А вместе с пельменем жгут как раз, — проговорила Оля. — У него такое погоняло, на руке татуировка, изображающая свернутый жгут, поэтому его так все и называют. Вроде как он сам придумал эскиз для наколки и сам же ее и набил, другой такой ни у кого нет. — Это в него влюблена Алиса. Уточнила я, все еще не веря, что на такое чудище вообще можно без содрогания смотреть. Однако Оля утвердительно кивнула. — Ага, они встречаются, — уточнила она. — Вы не смотрите, что Жгут так странно выглядит. На самом деле он довольно интересный собеседник. Знает кучу всего, да и вообще они с Алиской отличная пара. Ну — Ну-ну, — хмыкнула я про себя, добавив фразу, которую недавно вспомнила. — Любовь зла. Слух я произнесла. Однако сейчас жгут без своей девушки. Интересно, почему? Они что, поссорились? Не знаю, — пожала плечами Оля. Надо спросить. Она обернулась к вновь прибывшим и помахала молодым людям рукой. — Жгут, пельмень! Идемте за наш столик! Оба ее услышали. Татуированный дружелюбно помахал ей в ответ. Пелимов только сдержанно кивнул. Мне он показался каким-то угрюмым и неразговорчивым. Лоб его был нахмурен, словно он о чем-то непрестанно размышлял. Хотела бы я знать, о чем он так сосредоточенно думает. — О, надо же, все в сборе! — воскликнул жгут с улыбкой. При тусклом свете ночных ламп небоскреба лицо, покрытое татуировками, было сложно разглядеть, но я отметила, что черты его не вызывают отвращения. Напротив улыбка приятная, располагающая к себе. Глаза темные и проницательные, зря он себя так изуродовал. Убрать бы всю эту неформальную боевую раскраску бороду, которая добавляла ему лишних лет, получился бы весьма обаятельный молодой мужчина. Я знала, что татуировки — вещь затягивающая, сделаешь себе одну, и уже думаешь, какую бы набить вторую, а там третью, десятую. Наверное, жгут тоже подсел на наколке, вот и перестарался. — Лучше бы на лице себе временную сделал. Теперь такую красоту только сводить. — Новые люди! Он также приветливо кивнул мне. Я ответила ему самой обворожительной улыбкой, на какую только была способна. — Я Татьяна, — представилась А вы? — А меня все зовут Жгутом, — проговорил тот. — Настолько приклеилось ко мне это прозвище, что уже не помню собственного имени. — Татьяна. Прямо как из Онегина, надо же! Глупая попытка показать свою начитанность. Я же не полная тезка пушкинской героини, поэтому сия фраза звучит весьма нелепо. Наоборот, у собеседника возникает ощущение, что Жгут ничего, кроме программного письма Татьяны, в жизни не читал. Но вслух я не стала критиковать его слова, только скромно потупила глазки. — Ну, до Татьяны мне далеко, не хватает онегида А вам не достает чудесной девушке из-за зеркалей страны чудес. Моя колкость оказалась куда изощреннее, однако задела почему-то не жгута, а пилимого. Пельмень нахмурился еще больше, но ничего не ответил. Что-то он скрывает, это явно видно, только что. Придется мне как-то выведать, и чем скорее я это сделаю, тем лучше. А-а-а! — Вы про Алису говорите, — дружелюбно уточнил Жгут. — Вы с ней знакомы? — Да, я ее хорошо знаю, — кивнула я. — Только в последнее время ее что-то не видно. Вы с ней общаетесь? — Еще бы, — воскликнул тот Алиса, — моя девушка. Она сейчас уехала, у нее путевка. Вот жду с нетерпением, когда вернется. — Путевка? — изумилась я. — И когда же она уехала? Куда? — Ой! — Вроде на Гуа, но куда именно, точно не знаю, — проговорил Жгут. Не слишком силен в географии. Она очень не хотела уезжать, но родители настояли, решили, что Алисе надо отдохнуть и развеяться. Она не привыкла им перечить, поэтому приходится мне ждать ее возвращения. — Почему же вы не поехали с ней? — продолжала допытываться я. Жгут даже виду не подал, что мои расспросы ему неприятны. Только снова улыбнулся и пояснил. — Понимаете, уважаемая Татьяна, родители Алисы еще не знают о наших отношениях. Они весьма консервативные люди и многих увлечений моей девушки не понимают. В частности, Алису заинтересовал страйкбол, но, увы, она так и не участвовала, только смотрела на игру. Мы с ней там и познакомились на полигоне. Я тоже ее заметил, удивился, какая красивая барышня пришла смотреть на игру. В общем, вышло, как в лучших романтических историях. Герой и принцесса встретились на поле битвы. Видимо, до встречи с родителями Алисы придется мне сводить часть татуировок и приобретать смокинг, иначе они попросту не станут со мной разговаривать. И когда же уехала Алиса? — спросила я. Жгут ответил быстро. — Шесть дней назад. — Увы, я не смог даже проводить ее. Она сама была против. Говорила, что не любит расставаний и попытается пережить эти две недели, как страшный сон. Жаль, что на Гуа какие-то неполадки со связью. Вроде как курорт. Странно. Но ее номер недоступен. Не могу даже отправить ей смс-сообщение. Вот жду, когда, наконец, она вернется. вроде как там она живет в пятизвездочном отеле, ничего такого плохого с ней случиться не должно, но, представляете, переживаю, что поделаешь, от этого никуда не денешься. То есть Алиса должна вернуться через восемь дней, уточнила я, жгут кивнул, да, прилетает утром в четверг, представляете, мне ведь даже не удалось с ней попрощаться, неприятная вышла история, ну да ладно, что я вам буду рассказывать. — Лучше скажите, вы играете в страйкбол? — Я вас что-то не припоминаю. Вы из какой команды? — Я только недавно начала. Коротко пояснила я. — А что за история? — Понимаете, я ведь подруга Алисы, и тоже за нее беспокоюсь. Мне она про Гуа ничего не рассказывала, просто исчезла, и все. Причем родители ее не в курсе, что она находится на отдыхе. А вы говорите, что это они купили Алисе путевку, ну а кто же еще изумился жгут странно впервые слышу такое вы точно уверены абсолютно кивнула я я знаю что мать и отец алисы сами хотят узнать куда пропала их дочь и ни на какой гуа никто ее не отправлял выходит алиса врала мне жгут нахмурился то есть погодите вы что то путаете. Краем глаза я видела, что наш диалог слушают только Оля и Пелимов. Все остальные из команды разговаривали о чем-то своем. Соня потеряла ко мне всякий интерес, как только я переключилась с ее особо на других людей. Когда речь зашла об исчезновении девушки, пельмень как раз отошел к бару заказать себе что-то из напитков. Я настороженно следила за ним, опасаясь, что данный субъект сейчас покинет клуб, и мне придется... прерывать свою беседу с молодым человеком Алисы. Но нет, Пелимов взял высокий стакан пива и вернулся за наш столик. Жгут опустился на свободный стул и внимательно посмотрел на меня. — Таня, а вы уверены в том, что вы говорите? Понимаете, как это важно для меня? Я могу вам рассказать о случае накануне отъезда Алисы, но мне не хочется верить, что она из-за этого обманула меня. — — Так что же произошло до того, как Алиса отправилась на Гоа? — вкратчиво спросил я Жгута. Тот нахмурился, потом произнес. — Мы праздновали день рождения Кирилла. Алиса пришла вместе со мной, как всегда. — Ну, понимаете сами, вечеринка, выпивка, все такое. Я редко когда позволяю себе лишнего, но в тот вечер меня как с катушек сорвало. Зачем ты намешал кучу разного алкоголя, ну и, в общем, потерял над собой контроль. Со мной такое бывает очень нечасто, с тех пор, как стал встречаться с Алисой, и вовсе не пью, разве что по праздникам, и то контролирую себя. Вряд ли какой-либо девушке, а тем более Алисе будет приятно общаться с пьяным типом. Я не хочу оправдываться, но, может, дело в том, что Алиса говорила мне про свое коа. Что она не хочет туда ехать, и мне тоже не хотелось ее отпускать, вот алкоголем и решил тоску заглушить. Ну, ладно, что толку о причинах думать? В тот раз я как-то не рассчитал дозу алкоголя, а, может, с непривычки она оказалась слишком большой для меня. Ну, в общем, расквасила меня, как подзаборного пьяницу, боюсь вспоминать. Да и вспоминается с трудом, но страшно представить, что подумала про меня Алиса. Наверняка она очень обиделась на меня за мое поведение. Раньше-то такого не было. Как мне потом рассказывали, она поссорилась с пельменем, просила меня отвезти ее домой, проводить хотя бы, но я ни черта не помню, что ей сказал, как себя повел. Боюсь, она во мне разочаровалась. Оля вызвала ей такси, она уехала. А я только утром вспомнил, что у Алисы путевка на Гуа, и она уже улетела. Диатизм полнейший. — Наверное, решила со мной расстаться таким образом. — Но распутевка уже была приобретена до вечеринки. — Почему вы решили, что Алиса от обиды уехала на курорт? — спросила я. — Или она могла не ехать туда? — Не в этом дело, — покачал головой жгут. Алиса не могла препятствовать решению родителей. Но уехала она туда в обиде на меня, значит, на курорте запросто может завести отношения с кем-то другим. Я люблю ее, и она вроде тоже ко мне хорошо относилась, но тот вечер все перечеркнул. В общем, я сам виноват во всем, и я ведь ни в чем не могу упрекнуть Алису, если она решит со мной расстаться, нечего было мне нажраться до поросячьего визга. А почему... Игорь Пелимов поссорился с вашей девушкой. Спросила я, кивая на пельмени, который снова отправился к барной стойке. Видимо, надумал еще что-то купить себе. — Да как бы вам сказать, — протянул жгут, — пельмень, человек очень, ну, непростой. И когда у него неприятности, достается всем подряд. Может, сгоряча такого наговорить, что уши завянут. Но я был невменяемом состоянии, плохо помню тот вечер, точнее, что было потом. Я же говорила, что пельмень наехал на Алису по поводу того, что она дочь богатых родителей. Вступила в разговор Оля. Он завидует ей, считает, что ей все просто так достается, доллары с неба падают, точнее, из кошелька богатого папаши. А у Пельменя родители вообще малообеспеченные. Ему ведь даже техникум пришлось бросить и пойти работать. Ну, понимаете теперь, что богатство Алиски для него, как красная тряпка для быка, вот он и сорвался тогда на днюхи Кирилла. Постепенно мне все становилось ясно, картинка наполнялась новыми деталями, и теперь я практически на все сто была уверена, что знаю, кто похитил Алису. Но у меня не было доказательств, а без них догадки и теории, какими бы они ни были правдоподобными, так и остаются беспочвенными. Поэтому я подождала, когда Пелимов вернется за столик, он взял себе пакетик чипсов, стоивший гораздо дешевле креветок, которые заказали все остальные. Смотрел он на всех по-прежнему, хмуро, а сейчас и вовсе занялся своим заказом, ни на кого не обращая внимания. Странно, что в таком упадническом настроении Пельмень не занял свободный столик подальше от всех присутствующих. Следующую фразу я произнесла, обращаясь к Оле и Жгуту, хотя на самом деле мои слова предназначались Пелимову. На мой взгляд, человек, которому от рождения дано все, включая материальное благополучие, сильно проигрывает перед тем, кто всего добивается сам. Богатство легко прокутить и растратить, вот если знаешь деньгам цену. начинаешь относиться к ним иначе, но есть огромное множество примеров того, как люди из неблагополучных или бедных семей добивались огромного благосостояния только благодаря собственному уму и смекалке. Пелимов никак не отреагировал на сию мудрость, зато Оля живо поддержала беседу. Да, это верно. Если подумать, можно привести массу случаев из жизни богатых людей, которые сами всего добились. Но в Тарасове, «Это невозможно!» — услышала я, наконец, голос Пелимова. «Не город, а дыра какая-то для неудачников!» «Да бросьте!» — вступила я в спор. «Вот я знаю одного человека, который считал копейки, а потом, когда женился и был вынужден содержать жену и ребенка, открыл свой собственный бизнес, и теперь он один из самых состоятельных людей города!» «Просто повезло!» — буркнул пельмень. — Единичный случай. — Да прям! — живо возразила я. — Сколько угодно могу привести примеров. — Вы, кстати, Игорь, кем сейчас работаете? Я возглавляю одну фирму и, может, смогу вам предложить неплохую работу? Зависит от того, чем вы занимаетесь, потому как фирма сравнительно молодая, требуются сотрудники. — Ой, как интересно! — перебила меня Оля. — Таня, а вы не говорили. Может, и для меня найдется подработка? — Вполне возможно, — улыбнулась я, продолжая взглядом буравить пельмени. Однако тот отнесся к моим словам без должного энтузиазма. Спустя несколько секунд он протянул. — Кем только не работал, вряд ли вас заинтересует сотрудник с неоконченным средним образованием. — Ну, это мне решать? — улыбнулась я. — Мне курочки ваши не нужны, главное — голова на плечах и некоторые навыки. — Ну так что, интересно вам мое предложение? — Вы меня совсем не знаете, — пожал плечами пельмень. — Или вы штат с улицы подбираете? Подходите к каждому прохожему и спрашиваете, не желает ли он поработать в вашей фирме? — Нет, с улицы я людей не беру. Я попыталась сделать вид, что совершенно не заметила колкости в его словах. — Можете считать? что у меня отличная интуиция, и я знаю, какой человек будет мне полезен. Вот в вас я вижу неплохой потенциал. Скажите, как вы относитесь к административным делам? — Никак, — хмуро буркнул Пелимов. — Вообще-то я электрик в последнее время, а не администратор. — О, превосходно, — подушевилась я. Мне как раз нужны электрики. Плачу хорошо, условия взаимовыгодные. «Придете на собеседование?» Пельмень, не спеша отхлебнул пиво, достал несколько кусочков чипсов из пакета и задумчиво отправил их в рот. Для человека, страдающего безденежьем, такое поведение выглядело несколько странным. Не каждый же день находишь фею в лице Тани Ивановой, предлагающую высокооплачиваемую работу по специальности, которая решит все проблемы. Если Оля говорила правду, Пельмень должен был сейчас пуститься на любые уловки и ухищрения, дабы заинтересовать меня своей кандидатурой, а выходило совершенно иначе. Я едва ли не упрашивала его почтить мою выдуманную фирму своим царственным вниманием. Можно было заключить, что работа Пелимова не сильно интересует. Почему? Возможно, он надеется в скором будущем разжиться серьезными деньгами? При этом не работая, по всей видимости, мое предположение было верным. Наконец он соизволил ответить. — Звучит как-то слишком хорошо, — заметил он. — В чем подвох? — Ни в чем, — пожала плечами я. — Я ищу персонал для своей фирмы, вот и все. Мне нужны электрики, администраторы, повара и бармены. Штат уже есть, но сотрудников мало, а я намеревалась расширить свою фирму. По Тарасову постоянно открываются заведения, подобные моим, ничего удивительного. — А чем занимается ваша фирма? — поинтересовалась Оля. — Что-то связанное с питанием? — Можно сказать и так, — туманно проговорила я. — Это сеть, кафе, ресторанов, через которую мы внедряем импортную продукцию. Мой муж закупал элитные вина за границей, но, вы он погиб, и теперь его делами занимаюсь я. И я решила расширить его компанию, открыть еще и сеть ресторанов. Арендую помещение, сперва благоустраиваю, потом подыскиваю профессиональных поваров и сушистов, открываю сеть. В общем, все просто и банально, так все делают. — Вы были замужем? — удивилась Оля. — Не подумала бы, я считала вас своей ровесницей. — Спасибо за комплимент, — улыбнулась я, кстати. — Оля, если у вас есть желание сотрудничать, оставьте мне свои координаты. — Игорь, если надумаете, мое предложение в силе достаточно номера сотового телефона и фактический адрес проживания. Оля тут же продиктовала мне свой мобильный, пельмень нехотя тоже назвал цифры. Я посчитала, что первый раунд прошел в мою пользу и продолжила беседу. Я и Алисе предлагала работу у себя, — пояснила я, — но она отказалась, сказала, что ей это не интересно. Еще бы! — хмыкнул пельмень. Да зачем ей вообще работать? У нее же родители богаты, и всю жизнь можно сидеть на их шее и не зарабатывать. Предки уже обеспечили дочурке достойную жизнь. — Вы из-за этого с ней поссорились на нерождение Кирилла? — Словно между делом, — спросила я, не ожидая, что пельмень станет откровенничать. Как ни странно, он не ушел от ответа, а с вызовом проговорил. — Да любой бы на моем месте сказал бы Алисе то же самое. Жгут, не обижайся, конечно, но это правда. Что правда? Удивился татуированный. А то, что она палец о палец не ударит, ничего не делает, просто прожигает свою жизнь. и Всё, завелся пельмень. Я не могу уважать таких людей. Вот честно скажу, не понимаю, что ты в ней нашел. Лицо с картинки, а так совершенно пустая, с ней даже говорить не о чем. Да ну, взвился Жгут. Уж — Извини, но, во-первых, тебе-то какое дело до наших отношений с Алисой? Я же не критикую твою личную жизнь. Кстати, а может, ты сам неравнодушен к моей девушке? — Да нужна она мне сто лет! — фыркнул Пелимов. — Меня разукрашенные куклы не интересуют, тем более такие тупые. — Алиса не тупая! — я услышала в голосе жгута нотки раздражения. — Скажи прямо, ты завидуешь. У тебя с личной жизнью тоже не сложилось, так же, как и со всем остальным. — Да пошел ты! Пельмени цензурно вырвался. Я молча следила за тем, как накаляются страсти. — Ты в мои дела свой нос не суй, а Алиска тебе изменяет и дурака из тебя делает. — Ну, хватит молочь пуху! Жгут повысил тон. Алиса мне никогда не изменяла и не будет изменять. Она порядочная девушка. — Ага, хе -хе, как же! — расхохотался пельмень. — Такие, как Алиса, меняют парней, как перчатки. И просто прикольно гулять с тобой и понтоваться перед подружками. Люди, как такой крутой у нее парень, страйкбол, татуировки, все дела. И я к тебе нормально всегда относился. И просто противно смотреть, как из тебя идиота делают. — Порви ты с ней сам, найди себе нормальную девчонку. Я не хотел лезть в твои дела, но уж противно становится. Вот где сейчас твоя Алиса? Умотала на свой гуа, а тебе и слова не сказала. А ты как последний кретин ждешь ее. — Алиса говорила, что уезжает, — подразил Жгут. — И она не хотела ехать, но это ты добил ее, устроил скандал на дне рождения. Что она тебе сделала? Если бы не Алиса, то никакого праздника не было бы. — Скажи лучше, если бы не кошелек и родителей, — презрительно хмыкнул Пелимов. — Да твоя кукла просто за деньги покупает себе друзей. С ней бы никто общаться не стал с такой пустышкой. — Да это у тебя в голове мозгов нет, — перешел на оскорбление жгут. — Комплекс неполноценности. Вот ты других и поливаешь грязью. Ей-богу, ведешь себя, как баба в период климакса. Ах ты, сволочь! Из уст Пелимова посыпался целый поток непечатной ругани. Он встал со стула, взглядом буравя своего оппонента. И даже не успела проследить, как он молниеносно поднял свой бокал с пивом и со злостью вылил пенный напиток на голову жгута. Тот не остался в долгу, подскочил к пельменю и силой ударил его кулаком в лицо. Пельмень отбросило назад. Он не удержал равновесия и грузно повалился на стол, роняя бокалы и тарелки. Соня с Олей вскрикнули от ужаса, Жгут, не обращая внимания на перепуганных девчонок, нанес еще несколько ударов. Сидевшие за столом, страйкбалисты попытались разнять дручунов. Пельмень рвался в бой, намереваясь отомстить Жгуту. Тот не успокаивался, продолжая наносить удары. Кирилл схватил Жгута за руки, оттаскивая его от пилимого. Наверняка Жгут бы вырвался, но Кирилл... Был раза в три крупнее него, поэтому взял силой. — Успокойтесь! — прикрикнул Кирилл на неадекватную парочку. — Хотите? Набейте друг другу морды! Вы выйдете из клуба и деритесь на улице сколько душе угодно! На черта посуду бить! К нашему столику подбежал администратор, призывая успокоиться. Судя по всему, драки в небоскребе явление частое. Девчонка не выглядела напуганной. Она заученно попросила зачинщиков успокоиться и продолжать выяснение отношений в другом месте. Затем собрала осколки разбитой тарелки, остальная посуда осталась целой. Упавший пивной бокал выдержал удар и не треснул, потом отошла в сторону туалета. Вероятно, уборщицы тут нет, поэтому администратор вернулась со шваброй в руках и тряпкой и быстро ликвидировала пивную лужу. Все эти действия девушка производила с абсолютно непроницаемым выражением лица. Я даже удивилась ее выдержке. Тем временем Жгут и Пельмень немного успокоились, я поняла, что продолжение драки не предвидится. Скорее всего, оба просто выпустили пар, и на этом конфликт посчитали исчерпанным. Пельмень высказал свое нелицеприятное мнение о Алисе, а Жгут, как оно водится, вступился за честь своей девушки. Хотя я видела, что Пелимов с трудом признал свое поражение, ведь его противник одержал верх, то есть украсил лицо пельменю красочным фингалом и разбил в кровь нос. Пелимов бы с радостью отомстил врагу, но Жгут, как ни крути, был выше и сильнее, и пельменю ничего не оставалось, кроме как злобно посматривать в сторону своего противника. Возобновлять драку никто не встал. Жгут уселся за столик напротив пельменя и спокойно пригубил свое пиво. Оля нервно улыбнулась мне, Соня о чем-то спросила Олега, Видимо, решив вернуться к неожиданно прерванной беседе, все вели себя так, как будто ничего не случилось, но я решила действовать точно таким же образом. Но пока не знала, как допросить пельменя, так как тот был явно не в лучшем расположении духа, он изначально-то пришел в ночной клуб с дурным настроением, а сейчас и подавно поддерживать диалог не станет, он только молча прикладывался к бокалу с пивом, потом решительно отправился к барной стойке. заказывать себе еще выпивку. Я пошла вслед за ним, вроде как у меня тоже закончился напиток, и встала в очередь. Мне было видно, как пельмень достал свой бумажник и принялся сосредоточенно обшаривать карманы. Да, не густо. Всего-навсего несколько двухсотрублевых купюр, да мелочь. Может, у него на карте какие-то сбережения? Если бы у меня была такая финансовая ситуация, вряд ли бы я пропивала последние деньги в небоскребе. На пельмени извлек двести рублей, развязно заказал еще бокал пива. Оглянулся на меня, окинул презрительно-высокомерным взглядом, точно это я на его глазах рылась в мелочи. Потом криво усмехнулся и проговорил. — В принципе, можете сказать, когда там у вас собеседование, при условии, конечно, что ваша фирма — это не развод на лохов. — Никакого обмана нет, — спокойно покачал я головой. У меня большая сеть кафе-ресторанов, которую я планирую расширять. Работу я вам предлагаю по той простой причине, что мне нужны новые кадры. Вы ведь имеете опыт, верно? Без опыта я вас не возьму. Я специально сказала все это строгим голосом, чтобы пельмень не обольщался, будто я набираю в несуществующий штат выдуманные фирмы, кого попало. Ловко подействовала. Пелимов перестал кривить рот в усмешке и сухо кивнул. — Опыт есть, и немалый. Думаю, вы не будете разочарованы. Несмотря на то, что у меня нет высшего и среднего образования, но я имею в виду оконченного, в электричестве я разбираюсь превосходно, зная физику, математику, механику. При желании могу приступить к работе незамедлительно. Так что скажете? — Я записал ваш номер мобильного? — проговорила я и еще. Мне бы хотелось с вами немного побеседовать, только не здесь, тут очень шумно. Мне важно узнать о своем новом сотруднике определенную информацию. вы не пугайтесь, ничего личного, всего-навсего несколько вопросов. — Без проблем, — кивнул Перимов. — Если хотите, можем поговорить сегодня же. Вам где удобно? — За свою жизнь? Мне доводилось побывать в разных городах, но не с целью путешествий. Они меня никогда не цепляли и не интересовали. Города и поселки мне нужны были для иных целей, и первые из них — для того, чтобы скрыться, замести следы. «Возможно, во мне течет кровь древних кочевников», Никогда не хотелось остаться надолго в одном месте. Ни один уголок земного шара не цепляет и не привлекает меня. Никогда в голове не возникала мысль обосноваться где-то, а сесть, завести семью, детей. Да кому это нужно? Вот уж никогда не понимал людей, которые стремятся к стабильности. Предсказуемость и определенность — это дыра, болото, из которого не выбраться, в котором погрязнешь так, что назад дороги не будет. Нет, для меня жизнь — это бесконечный адреналин, смена событий, мест, явлений. Это погоня и преследование, гонка и игра со смертью. Свободу я ставлю Превыше всего на свете Свобода Мой идеал Мой бог Моя вселенная Заприте меня в четырех стенах Неважно, тюрьма это Или шикарный особняк И клянусь небом, я сдохну Нет Я играю в прятки со смертью В догонялки С судьбой В покер с мертвецами и я всегда выхожу победителем. Мне стоит вести своеобразный дневник убийцы и в нем записывать свои ощущения и мысли, которые приходят ко мне, когда я убиваю. Смерть — это гораздо веселее самого интересного развлечения. Смерть — это власть, Это единственная форма взаимодействия с окружающим миром, которую я уважаю. Кто-то несет жизнь, рожая детей, а кто-то смерть, убивая людей. Я отношусь к последним и считаю, что моя роль куда важнее, нежели предназначение какой-нибудь полоумной мамаши воспитывать свое чадо. Я презираю это ничтожное общество, в котором мне довелось существовать, и делаю все возможное, дабы очистить его, привести в идеальное состояние.